Глава двенадцатая. «Это то, что я думаю? Марина, покажи, какой красивый!» А говорила, что слухи просто слухи. Теперь уже не отвертишься. Помолвочный браслет ни с чем не спутать. После неприятного происшествия с нападением и очередным прорывом девчонки заходили за мной перед завтраком. Иногда мы немного опаздывали на пары, но в целом все же старались успевать. Кажется, сегодня нам грозило опоздание а други первым увидели помолвочный браслет. Каждый хотелось рассмотреть его поближе. Затейливо выплетенный из тонких нитей металла, похожего на чернёное серебро, браслет нежно обхватывал мою руку. А по центру располагались три камушка ромбовидной формы. Два черных и ярко-красный с оранжевыми переливами между ними. Если я стану женой Аяра, к браслету добавится кольцо, которые в надевают на средний палец, а между собой оба предмета соединит тоненькая цепочка в том же стиле. «И как ты это объяснишь? Как тебя угораздило стать невестой Аяра?» – удивлялась Анита. «Чтобы получить его защиту, невестой становиться не нужно. Или все-таки нужно?» «Это было его условие?» – ужаснулась Виана. Помолвочный браслет они оценили по достоинству. А вот мой новый статус их ужасал. Точнее, не сам статус. Общаться со мной это девчонкам не мешало. Они за меня переживали, потому что не понимали, как можно захотеть стать женой черного дракона, да еще принца вражеского королевства. «Давайте вечером», — попросила я, — «все-все расскажу. А сейчас нам нужно на пары». Вечером мы собрались у меня, и места больше — и вообще подругам понравилось в преподавательских покоях. Чтобы не вдаваться в подробности, я выпила немного лимонада, набралась смелости и выпалила. Я влюбилась в Аяра. Ох, что сразу началось! Изумленные вздохи, расспросы, попытки вразумить. Анита решила, что влюбиться в черного дракона — это даже хуже, чем стать его невестой из-за какой-нибудь необходимости. Пришлось убеждать девчонок, что все хорошо, И я на самом деле этого хочу, из большого чувства, не иначе. Кажется, мне так до конца и не поверили. Перед уходом Анита одарила меня таким печальным взглядом, будто мы никогда не увидимся. Хотя на следующее утро снова увиделись. За пару дней новость облетела Академию. Огненные принцы ко мне не подходили. Но пару раз мы с Дрейвом посещали столовую в одно и то же время, и я ловила на себе хмурые взгляды младшего принца. Поклонников тоже поубавилось. Впрочем, особенно смелые и настырные еще пытались приглашать на свидание. Я отказывала, заявляя, что помолвлена с Аяром. Учеба на парах, тренировки с Аяром поглотили меня, занимая почти все время. Возвращаясь поздно вечером к себе, с тренировок меня провожал сам Аяр, Я кое-как успевала что-то сделать из домашнего задания и заваливалась спать. Зато, благодаря напряженному графику, почти некогда было думать о предстоящей свадьбе, и пугаться тоже было некогда. «Марина!» Я выходила из аудитории вслед за подругами, когда Найра схватила меня за руку. Остановилась, обернулась к ней. Присмотревшись к одногруппнице, отметила странную бледность, напряжение и почему-то испуганный, какой-то затравленный взгляд. «Найра, что случилось?» «Марина, ты скоро? Что там тебя задержало?» В аудиторию заглянула Анита. «Марина, я... я прости. Хотела поделиться переживаниями. Мне просто не с кем...» Залепетала Найра растерянно «Но не хочу мешать тебе. Извини». Она выпустила мою руку. «Мы опаздываем на последнюю пару», — поторопила Анита. «Да, я сейчас», — сказала Нити и снова повернулась к Найре. «Если хочешь, ты всегда можешь поделиться. Давай после занятий. Еще одну пару потерпишь?» «Да, да, конечно. Спасибо». Найра как будто отшатнулась от меня. Я решила пока не заморачиваться и вместе с Анитой поспешила нагнать девчонок. На пару опаздывать и правда не хочется. География у нас ведет весьма строгий преподаватель. В лекционную аудиторию Найра пришла самой последней, заскочила буквально перед носом преподавателя. Я снова отметила странное состояние одногруппницы. Надо будет все же поговорить с ней, разузнать, что стряслось. Неужели опять что-то с родственниками? Не удивлюсь, учитывая, что родной город Найры до сих пор захвачен Аркаром. Постараюсь поддержать, как смогу. Записывая лекцию под монотонный голос преподавателя, то и дело бросала взгляды в сторону Найры. Одна группница вздрагивала, слишком сильно сжимала ручку, смотрела прямо перед собой и крайне редко выводила знаки у себя в тетради невпопад. В очередной раз, когда закусив губу, Найра дернула рукой, я увидела, как она прочертила линию поперек листа. И вот тут-то меня накрыло страхом. Я вспомнила похожее поведение. Драконы вели себя подобным образом после того, как подвергались ментальному воздействию Арела, Внутри похолодело от ужасающей догадки, что если Арелл добрался и до Найры, нужно срочно это выяснить, поговорить с Аяром, он подскажет, как не допустить самое страшное. Потому что как только дракон выполняет вложенную в него программу, ему становится так плохо, что помочь уже почти невозможно. Я даже не уверена, что Найре можно помочь сейчас, но должна попытаться я подняла руку. «Марина?» — удивился преподаватель. «Мне нужно выйти». «А до конца пары никак не потерпите». «Это срочно. Мне плохо». «Насколько плохо?» Лицо преподавателя тут же позеленело, как будто лично он причастен к моему предполагаемо плохому самочувствию. «Срочно нужно в туалет». «Идите, конечно». Я подскочила, даже вещи брать с собой не стала и припустила к выходу из аудитории. Первым делом я помчалась в преподавательское общежитие в надежде застать Аяра в его комнатах. Вероятность этого была крайне мала, учитывая, что безвылазно Аяр в академии не сидел и все чаще отлучался в королевский дворец Даргана, а может и куда-то еще. Подробностей он мне, конечно же, не раскрывал, но с чего-то начинать нужно. Пока взбегала по лестнице вверх, в голове метались панические мысли «Как помочь Найре?». А что, если уже слишком поздно? Что, если после ментального воздействия невозможно помочь? Я колотила в дверь не меньше минуты, но никто не открыл. А яра в комнате нет, а его ясновидящие никакой паники не подняла, потому что мне ничего не угрожает. А Найра? Кто позаботится о Найре? Следующей мыслью было бежать к ректору, но потом решила все же попытаться связаться с Аяром через кристалл связи, который подарил Дрейв. Влетела к себе в комнату, надавила на кристалл в нескольких местах комбинации для связи с Аяром и принялась ждать, наблюдая за свечением активированного артефакта. «Марина!» — раздался удивленный голос Аяра спустя еще минуту. «Ох, кажется, он очень занят. А вдруг я ошиблась? Может, зря панику подняла? Может, у Найры неприятности? Но ни Арел, ни ментальное воздействие здесь ни при чем. «Извини, если отвлекаю, но у меня срочное дело», — протараторила я. Собиралась уже объяснить, что за срочное дело, но не успела. «Где ты?» — спросила Яр. «В своей комнате». Спустя секунду кристалл погас. Позади меня раскрылся портал. Я обернулась, встречая Яра. Кажется, моя однокрупница Найра подверглась ментальному воздействию. На прежней скорости протраторила я. «Марина, все хорошо, успокойся». А обхватил меня за плечи. Я уже здесь и никуда не тороплюсь. А теперь объясни подробнее, из-за чего возникли твои подозрения. Я перевела дыхание, попыталась успокоить себя мыслью, что Аяр рядом и теперь он поможет. Спешить больше некуда. Сосредоточившись, перечислила все странности, которые заметила за Найрой. Мне кажется, это похоже на поведение дракона после ментального воздействия. У нее стекленел взгляд, спросила Яр. Кажется, нет, не уверена. Она была заторможена. У нее нарушилась координация движений. Она прочертила прямую линию через всю страницу, как будто рука дернулась. Это можно считать нарушением координации. Я растерялась. Может зря панику развела? Э, вот что, Аяр нахмурился. Произошло что-то странное. Причем это действительно может быть связано с тобой, учитывая, что Найра обратилась к тебе. От этого ни в коем случае нельзя отмахиваться. Но я не уверен, что это ментальное воздействие. Оно проявляется несколько иначе. С заторможенностью и нарушением координации движений? И временами стекленеющим взглядом? Я задумалась, вспоминая первый эпизод общения с драконом, попавшим под ментальную магию Арла. Насчет второго дракона я не уверена. Участие Арла непредсказуемо из-за смерти студента, но, возможно, что-то такое действительно мелькало. Странный взгляд. Был ли у Найры такой же? Когда Арл спас меня от обезумевшего поклонника, стекленеющего взгляда не было, но он вел себя неадекватно и очень агрессивно. Значит, дело не в ментальной магии». «Скорее всего, Арл нашел другие методы давления», – заключил Аяр. «То же самое могло произойти с Найрой. В любом случае, это стоит проверить. Возвращайся на пару, ты еще успеваешь. Скажи, что из-за плохого самочувствия тебе пришлось отлучиться, но теперь ты вернулась за вещами. А когда закончится пара, попробуй следовать за Найрой. И если ты сделаешь, что она просит, мы узнаем, чего от тебя добиваются» если предложат отойти в сторону и поговорить. Иди вместе с ней. Я буду рядом. Присмотрю за тобой и не дам в обиду. Ты мне веришь?» А я разоглянул в мои глаза. «Верю», — кивнула я. «Пока ты возвращаешься в аудиторию, наведаюсь к ректору и скажу, чтобы они начали расследование. Нужно узнать, когда Арл мог добраться до Найры. Но буквально через пару минут я буду уже рядом с тобой. Справишься с задачей?» «Справлюсь, все получится», — решительно заявила я. «Если с Найрой что-то случилось, мы должны ей помочь». Я поспешила обратно на лекцию. Успела войти в аудиторию как раз за пару минут до звонка. «Простите, мне не очень хорошо. Я заберу свои вещи». «Да, конечно, Марина», — кивнул преподаватель. Пока складывала вещи в сумку, раздался звонок. Одногруппники тоже начали собираться. Анита тут же ко мне подлетела. Остальные тоже посматривали с подозрением и беспокойством. Хм, откуда подозрение? Марина, что случилось? У тебя заболел живот, тебя затошнило, а не так руглила глаза. Что за странный набор симптомов? Марина, прости, если я не вовремя, но мне очень нужно с тобой поговорить. Найра смотрела умоляюще и как-то испуганно, однако взгляд ее не стекленел. Кажется, драконица оставалась в себе, только очень волновалась по какой-то причине. А еще бледнела и даже потела. Я заметила, как по ее виску стекла капелька пота. «Мне уже лучше», — ответила обеим. «Анита, я чуть позже расскажу, почему убежала. Найра, давай поговорим». Не здесь. Найра растерянно осмотрелась. Сама на себя не похожа. «Мы можем отойти куда-нибудь, где нас никто не услышит». В тихий коридор, где закончились занятия, я... Я не хочу, чтобы кто-то услышал. Марина, не вздумай, возмутилась Анита. Ты же помнишь, что тебе нельзя ходить одной. Если пойдешь, мы с тобой. Остальные подруги тоже подошли. Куда-то идем, какие-то планы, подхватила Миражель. А Найру затрясло. Девочки, на минуточку, Найра, я сейчас. Да, пролепетала Найра, отступая в глубь аудитории. Я отошла вместе с подругами и тихо заговорила. С Найрой что-то стряслось. Возможно, она хочет заманить меня в ловушку, но я уже предупредила Яра. Руководство Академии тоже наверняка в курсе. За нами присматривают. Нужно вывести Найру на чистую воду, а для этого сделать именно то, что она просит. «Но это опасно!» — воскликнула Анита и тут же закрыла рот рукой, покосившись в сторону Найры. Ох! как бы они всю операцию не испортили из за своих эмоций откуда нам знать что все именно так как ты говоришь спросила акира чего опешила я вдруг ты не в себе вдруг тебе уже затуманили мозги чтобы заманить в ловушку акира права решительно сказала анита мы не можем оставить тебя одну это слишком опасно что же не такие упрямые когда это не нужно не дожидаясь моего согласия Анита развернулась к Найре. «Присоединяйся к нам. Мы в гости к Марине. Если хочешь, пойдем с нами». «Я хотела...» «То есть не хотела бы...» «Да, хорошо, я пойду». Найра уткнулась взглядом в пол. «Она странная», шепнула Виана. «Девочки, я беспокоюсь, как бы с Найрой что ни случилось». «За Марину беспокойся», отрезала Анита. «Найра как-нибудь переживет. Зато будет под нашим присмотром». «Чуть что не так, успеем отреагировать». «Я вам благодарна очень, но вы не понимаете. Мы можем навредить Найре», — шепнула я. Однако меня уже никто не слушал. Подруги направились к выходу из аудитории. Миражель, к тому же, взяла меня под руку, не давая возможности задержаться хотя бы немного. Найре ничего не оставалось, кроме как последовать за нами. А я еще больше волновалась». Если Найра не отложила задумку до следующего более удачного раза, значит время у нее поджимает. И как теперь выяснять, в чем дело под неустанным контролем девчонок? Так что же случилось на паре? Почему ты убежала? И как именно тебе стало плохо? спросила Анита, пока мы шли от учебного корпуса к преподавательскому общежитию. Они еще и не догадались, что убегала я именно для того, чтобы предупредить Аяра о Найре. Прекрасно! Теперь придется выдумывать, чтобы Найра ничего не заподозрила. Да живот внезапно прихватило, Съела вчера что-то не то. Ты уверена, что дело в еде? А может, ты не просто так собралась замуж за Аяра? Анита вперила в меня очередной подозрительный взгляд. Уверена. За Аяра я собралась. По большой любви. Интересно, каким образом Аяр за мной присматривает? Наблюдает при помощи дара ясновидящей, Видит ли он, что происходит в комнате? Слышит ли наши разговоры? От мысли о бояре сделалось немного неловко. К счастью, вопросы о моем самочувствии закончились. Разговор сместился на учебные и отвлеченные темы. Я затихла временами, посматривая на Найру. Одногруппница нервничала, но пока тоже ничего не предпринимала. Как будто выжидала. «Марина», — улучив момент, Найра подобралась ко мне. Пока девчонки оживленно спорили о методах одного нашего преподавателя, драконица сделала еще очередную попытку. «Хочешь поговорить?» – шепнула я. «Можем отойти в ванну». «Да, давай». Первой в ванну пошла я, чтобы не привлекать к себе внимания. Мало ли, что мне там понадобилось. Может, царинка в глаз попала. Промывать буду. Действий Найры я не боялась. Во-первых, совсем рядом у меня группа поддержки. А во-вторых, что еще важнее, в случае опасности Аяр тут же вмешается. Зато за одногруппницу я волновалась и все еще надеялась ей помочь. Включила воду сразу, как Найра вошла, притворив за собой дверь. О чем ты хотела поговорить? Помоги мне выбраться за территорию Академии, выпалила она. Зачем? Это же запрещено. Я всерьез удивилась. Неужели ловушка настолько проста? «Ну как вообще можно было понадеяться, что я соглашусь на подобную глупость?» «Мои родители давно не выходили на связь, но братик, мой младший братик, он сообщил, что добрался до столицы. Он будет ждать меня возле академии сегодня вечером. Нам нужно с ним встретиться. Он скажет, что с моими родителями. Марина, я боюсь самого худшего». Найра разрыдалась. «Не знаю. Если она играет, то очень правдоподобно» и все же просьба о помощи, да странная, учитывая нынешние реалии. Пусть не все догадываются, что охота ведется именно на меня, они ведь не могут не замечать всех мер предосторожности. Должны знать, насколько опасно покидать территорию Академии. И чтобы я на такое повелась... Найра, ты же знаешь, что покидать Академию запрещено. Да, именно поэтому я прошу тебя. Пожалуйста, Марина. Всхлипывая, взмолилась она. «Я знаю, ты все можешь. Мне очень нужно встретиться с братом, узнать, как родители, живы ли они. Всего несколько минуточек. Я только узнаю о родителях и передам ему немного еды из столовой. Возможно, братишка голодает». «Да чего же странно. Если это Арл, то не рассчитывает же он, что я соглашусь выйти за ворота Академии. Чего ты хочешь от меня, Найра? Как, по-твоему, я могу помочь?» Мне тоже не позволяют покидать академию. Тебе позволяли, тебе постоянно все позволяют. Ты всегда нарушаешь правила, и тебе все прощают, потому что ты феникс. В заплаканных глазах Найры внезапно вспыхнула злость. Эй, вы чего здесь заперлись? Анита распахнула дверь. Подруга влетела как раз вовремя, чтобы увидеть взгляд Найры. Она что-то задумала, держите ее. Завопила Анита, бросаясь к одногруппнице. «Что вы делаете? Не трогайте меня!» В ванную ввалилась целая толпа. Девчонки кинулись к Найре. Перепуганная одногруппница принялась от них отбиваться. И я пыталась как-то их удержать. «Остановитесь! Давайте во всем разберемся!» Найра ничего не задумала. Не слишком убедительно увещевала я. «Не подходите! А то... А то убью!» Завопила Найра. Ее гоняли по периметру ванной комнаты, но тут Найра выскочила обратно в гостиную и развернулась к нам, атакуя огненным шаром. Огненный шар вряд ли предназначался мне, но долететь до меня все равно не успел. Его остановил Аяр, объявившийся на пороге в тот же миг. «Хватит!» — обронил он. Клубы тьмы устремились к Найре и спеленали ее по рукам и ногам. Растерянные девчонки высыпали в гостиную, Я вместе с ними. Она напала, а мы защитили Марину, — Первая помнилась Анита. Не нападала я, это вы спятили, а я всего лишь защищалась. Вы все сошли с ума из-за Марины, — закричала Найра. Слезы полились из ее глаз с новой силой. Все ради Марины, ненавижу ее, ненавижу. Из-за Марины он их убьет. Кто он? — удивилась Анита. Кого убьет? — выдохнула я. Внутри похолодело, моих родных. Найра дернулась, но высвободиться из магических оков не смогла. Успокойся, расскажи обо всем по порядку, потребовал Аяр. Мы поможем. Я не могу, он убьет их. Все из-за Марины. Найра, расскажи, иначе он их убьет, а мы не успеем вмешаться. Жестко произнёс Аяр, прерывая истерику одногруппницы. Остальные девчонки затихли и во все глаза наблюдали за происходящим. Внутри меня росло нехорошее предчувствие. Найра еще какое-то время рыдала и выкрикивала обвинения. Потом, сквозь слезы и всхлипы, все же начала говорить что-то вразумительное. Злой, страшный черный дракон. Он пришел за моими родными. Связался со мной через кристалл связи их соседей. Показал убитых соседей которые несколько раз помогали нам поговорить, и сказал, что родных тоже убьет. Маму, папу, брата, сестру, всех убьет, если я не буду сотрудничать. Чего он потребовал? спросила Яр. Выманить Марину за территорию Академии. Сегодня ночью, прохрипела она. И снова вскричала. Марина, это все из-за тебя. Они жили в захваченном городе, но на них никто не обращал внимания. Он убьет их из-за тебя. «Ненавижу!» Найра снова забилась в путах, но высвободиться не смогла. Магия Аяра крепко держала. «Мы можем как-то помочь ее семье?» – тихо спросила я. «Ворваться в игрой? Отбить его?» – спросил Аяр, оборачиваясь ко мне. «К сожалению, нет. Игрой находится глубже в Аркаре, чем нам того хотелось бы». Значит, Арл не остановился на достигнутом. Продолжал вгрызаться в Дарган. Сначала игрой, потом еще какие-то города, земли. Теперь до игрой не дотянуться. Если только порталом, а если... Мы можем попытаться вытащить только их. Если городу не помочь, то хотя бы родным Найры, чтобы Арл не угрожал их жизням. Аяр подошел ко мне. Его взгляд потяжелел. Да, я могу это сделать. Открыть портал, отыскать родных твоей одногруппницы. «Ты хочешь этого? Хочешь, чтобы я прямо сейчас отправился на вражескую территорию и вытащил их оттуда?» Я во все глаза смотрела на мрачного Аяра и не знала, что сказать. У меня язык не поворачивался согласиться. «Да, Аяр, иди, рискуй собой ради других. Разве так будет правильно? Разве я имею право отправлять его на риск ради тех, кого даже не знаю?» Имею право заставлять его рисковать собственной жизнью. Эта ситуация внезапно напомнила ловушку, в которой мы очутились. Из-за моего выбора Аяр должен сразиться с Арелом. Он уже обречен рисковать собственной жизнью. И я совершенно не имею права отправлять его куда-то сейчас. Даже ради спасения нескольких драконов. Нет. Это чудовищно. Я не могу так поступить. Не имею права. И меня трясет от мысли, что Аяр мне это право дал. Буквально вручил свою жизнь мне. Зачем он это сделал? Марина, соглашайся, скажи ему. Договорить Найра не успела. Дверь сорвала с петель. В комнату ворвались преподаватели. Правда, тут же остановились, растерянно отмечая детали. Да, спасать меня незачем, а Найра никому вреда не причинит. Мы это... Закашлялся один из преподавателей. Вперед выступил ректор: Мы должны были убедиться, что с Мариной все в порядке. Дело в том, что мы провели расследование. Взгляд ректора устремился к Каяру. Найра не покидала стен академии, однако есть основания полагать, что общалась с родственниками по кристаллу связи. Как мы уже знаем, не только с родственниками. Она опасна для Марины. Уведите ее, если не хотите, чтобы со студенткой разобрался я. Обранила Яр. Но она не опасна. Тут же спохватилась я. Найра, она просто переволновалась. Она атаковала нас огнем, напомнила Анита, и кричала, что ненавидит тебя. Думаешь, Найра ничего не предпримет, чтобы добраться до тебя? Сразу несколько преподавателей побледнели. Найру вывели. Ректор повернулся к Яру. Вынужден сообщить печальную новость. Буквально пару минут назад игрой поглотила тьма. В такой концентрированной тьме ни один огненный дракон уцелеть не мог. Игрой уничтожен. О, Господи! Арл нанес удар. Каким-то образом понял, что у Найра ничего не получится, и отомстил ей? Наказал? От ужаса у меня закружилась голова. Коленки задрожали. Аяр тут же оказался рядом, обхватив меня за талию, чтобы не упала. Прислонившись к нему, я попыталась отдышаться, но паника все равно накатывала. Мирожель потрясенно ахнула, Виана заплакала. «Спасибо за содействие», — обронил Аяр и перенес нас обоих в соседнюю комнату, в свою. Я не сдержалась, слезы хлынули целым потоком. «Это из-за меня, Аяр, Найра права». Весь этот кошмар творится из-за меня. Нет, Марина, ты не права. Он подхватил меня на руки и отнес на диван. Опустился на сиденье, усадил меня к себе на колени, не выпуская из рук. Этот кошмар творит Арл, мой безумный брат. Твоей вины в его действиях нет. Но драконы гибнут из-за меня. Чтобы подобраться ко мне, Арл убил всю семью Найры, угрожал ей, заставлял подчиниться. Сквозь слезы говорила я, и тут меня пронзило чудовищной догадкой. Я вздрогнула и подняла заплаканные глаза на Яра. О боже, Арл ни перед чем не остановится. Что ему мешает так же напасть на родных Аниты? Он может убить их всех, семью Аниты, Миражель и остальных. Он же может убивать семьи всех, кого пожелает, и заставлять их выманивать меня, загонять в ловушки. Это же... «Это кошмар. Что же теперь делать? Я должна покинуть Академию. Мне нельзя здесь оставаться». арал уже не раз намекал, что может напасть на Академию, поубивать всех. «Успокойся, Марина. Ты слишком взволнована. Для начала тебе нужно успокоиться. Но как? Как успокоиться, если каждая минута, которую я провожу в Академии, может стать последней для целой семьи драконов?» Я попыталась вырваться из объятия Аяра, но он меня удержал. «Успокойся, действовать на эмоциях нельзя. Слишком велик риск совершить ошибку». «Да какую ошибку? Их нужно спасать!» «Если Арел захочет, он продолжит убивать, независимо от твоих действий». Резко оборвал Аяр. «Да еще перехватил покрепче, чтобы я уж точно не смогла вырваться». Ответственность за убийство лежит только на нем, поняла? Если ты начнешь считать себя виноватой в действиях Арла, ты не сможешь остаться прежней. Ты замучаешь саму себя, а это неправильно. Даже если ты прибежишь к Арлу и согласишься выполнять все, что он повелит, Арл продолжит убивать, потому что он свихнулся, потому что жаждет убийств. Единственное, что может остановить его, это смерть». «Что же тогда делать?» – растерялась я. А яр прав. Из-за эмоций мысли путаются. Я могу упустить что-то важное». «Я понимаю, ты хочешь уберечь подруг и их семьи. Но подумай вот о чем. Если бы Арл действительно рассчитывал выманить тебя за пределы Академии, он бы придумал что-то поумнее. Найра вела себя глупо. А ты достаточно осторожно, чтобы не повестись на ее уговоры». «Это так. Мне самой показались странными все попытки Найры, но она волновалась за родных, ее можно понять. Ее понять можно, а вот Арала нет. Если только его цель не была иной, он не хотел выманить тебя. Для этого он, вероятно, придумал бы другой, более разумный план. Он хотел тебя напугать. Хотел показать, что ты в его власти. Хотел, чтобы ты винила себя в гибели драконов и действовала необдуманно. Но я тебе не позволю, Марина. Не позволю рисковать собой и предпринимать что-то спонтанное из-за эмоций, которые Арл намеренно в тебе вызывает. Хорошо, ты прав. Я судорожно вздохнула, вцепившись в рубашку Аяра. Слезы тоже почти прекратились. Не время для истерик. Но мне все же нельзя оставаться в академии. Пока я в академии, Арл может угрожать всем, кто здесь находится, и их семьям, Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Даже если я в этом не виновата, я могу на это повлиять. Это важно для меня. Ты полагаешь, что если покинешь Академию, Арел не сможет угрожать тебе расправой над твоими подругами и их семьями? Все, кто живет за пределами столицы Даргана, находятся в постоянной опасности. Потому что Арел может открыть портал в любую точку. «Захватить город в центре Даргана ресурсов не хватит, но нанести точечный удар по конкретной семье он сможет. И напасть на Академию тоже сможет. Это будет не слишком разумной стратегией по захвату Даргана, но чтобы надавить на тебя, очень даже эффективно. И неважно, где ты находишься». «О боже, мы бессильны!» – прохрипела я. Закусила собственную руку, чтобы не закричать от ужаса. Меня затрясло. Аяр погладил меня по спине, запустил пальцы в волосы, нежно перебирая густые локоны. Мы не сможем защитить всех драконов, но можем сообщить семьям твоих подруг, чтобы они перебрались в столицу, там, вблизи королевского дворца. Они будут в безопасности какое-то время. А нам с тобой лучше остаться пока здесь. Если Арл совсем свихнется и решит напасть на Академию, Лучше, если мы будем здесь. Я помогу отразить удар. Хорошо, ты прав. Но я больше не буду покидать комнату. Только с твоим сопровождением на занятия вместе с тобой. Это сейчас самое главное. И с подругами общаться больше не буду. Может, если я отдалюсь от девочек, у Аррела будет меньше соблазна давить на меня через них. Не знаю. Я уже давно не понимаю в полной мере, что творится у Арела в голове. Но пусть будет так. Если тебе так будет спокойней, пусть будет так. Ты сможешь увеличить количество моих тренировок, чтобы сила росла как можно скорее? Да, смогу. Я не хотел нагружать тебя до изнеможения, но если ты перестанешь ходить на пары, мы сможем увеличить нагрузку без вреда для твоего здоровья. И нам нужно пожениться как можно скорее. Выдохнула я, как в воду с головой прыгнула чтобы ты стал сильнее, чтобы смог дать отпор своему безумному брату.